Анна Григорьевна Достоевская. Из дневника 1867 года. 18 апреля. Мы наскоро собрались и пошли в галерею. Наконец Федя привел меня к Систинской Мадонне. Никакая картина до сих пор не производила на меня такого сильного впечатления, как эта. Что за красота! Что за невинность и грусть в этом божественном лице! Сколько смирения, сколько страдания в этих глазах. Федя находит скорбь в улыбке Мадонны. Феде нечего теперь читать, и я боюсь, что он, пожалуй, соскучится. Он видел где-то былое и думы, и ему захотелось прочесть. Но он очень сожалел, что это будет стоить два талера, но я упросила его купить. Где-то в книжном магазине нам сказали, что былого и дум нет — А есть «Полярная звезда». Две книги стоит три Таллера. Читать нечего. Мы и купили. 20 апреля. Пошли в галерею. Как только мы вошли, так мне и бросилось в глаза Мадонна Мурилью, стоящая в первой зале. Что это за удивительное лицо? Какая нежность красок! Мне чрезвычайно понравился младенец Богоматери. Удивительно милое выражение лица. На этот раз мы только мельком оглядели. Останавливались только перед картиной Тициана Цингрохен «Христос с монетой». это великолепная картина, по выражению Феди, может стоять наравне с Мадонной Урфаэля. Лицо Христа выражает удивительную кротость, величие, страдание В другой зале есть картина «Карачи» — спаситель в молодых годах. Эту картину... «Высоко ставит и любит Федя». Федя сводил меня посмотреть на картины Клод Лоррейн мифологического содержания. Чрезвычайно хороши. Потом сходили мы опять к Мадонне Гольбейна. 27 апреля, 9 мая. Сегодня утром мы вместе вышли из дому. Федя пошел читать газеты, а я отправилась доставать адрес той библиотеки, в которой можно доставать русские книги. Я скоро узнала, что мне было нужно, и вернулась домой, чтобы прочитать письмо, которое я нашла в письменном столе Феди. Дело, конечно, дурное — читать мужниные письма, но что же делать? Я не могла поступить иначе. Это письмо было от «С». Прочитав письмо, я так была взволнована, что просто не знала, что делать. Мне было холодно, я дрожала и даже плакала. Я боялась, что старая привязанность возобновится что любовь его ко мне исчезнет. Господи, не посылай мне такого несчастья. Я была ужасно печальна. Просто как подумаю об этом, так сердце кровью обольется. Господи, только не это. Мне слишком тяжело будет потерять его любовь». Я едва успела утереть слезы, как Федя пришел домой. Он очень удивился, увидев меня. Я сказала, что у меня болит желудок. Я была уверена, что и он придет сейчас домой, не знаю почему. Я сказала Фиде, что мне не здоровится, что у меня дрожь. Он хотел, чтобы я легла в постель, стал очень беспокоиться, расспрашивал, от чего это у меня. Он меня еще любит, он сильно всегда беспокоится, когда со мной что-нибудь делается. Говорил, что мне не надо многого есть. От нравственных мучений вздумал лечить диетой. Мне стало лучше, и мы пошли по данному адресу отыскивать библиотеку, и скоро ее нашли. Нам подали каталог. Здесь не более двух десятков книг русских, но все больше запрещенные. Мы выбрали «Полярную звезду» за 1855 и 1861 года. 28 апреля, 10 мая. Решили идти в картинную галерею. Долго мы ходили, останавливались только перед нашими любимыми картинами, потом пошли на почту, но писем еще нет — Отсюда идем на террасу обедать в Бельведер. Нам наскучило сидеть на террасе, и мы пошли в Гран-Джардин. Это в нашей стране. Мы перешли Донна-Плас, повернули налево, потом направо и вошли в какую-то рощу. При входе находится ресторан. Здесь было много публики. Все больше старики, старухи и множество детей. Возился какой-то мальчик в песке, который очень бесцеремонно веселился и оборачивался на публику. Нам он очень понравился. У Федя была конфетка, и он захотел ее подарить мальчику. Сначала звал его Францем, Фридрихом, но мальчик не подходил. Потом Федя сам подошел к мальчику, предлагая конфетку. Но тот ужасно как смутился. Затем Федя подошел к девочке, которая также законфузилась и отказалась взять конфетку. Этот мальчуган, поиграв немного, побежал в дом и вызвал какую-то старушку — Вероятно, его бабушку, стал указывать на нас и говорит ей, что этот господин подходил к нему и давал ему папье. Бабушка смеялась, кланялась нам и, наконец, увела мальчика в дом. 29 апреля, 11 мая. В Гранд-Жардин есть тир для стрельбы из ружья. Какой-то немец стоял у прилавка и яростно стрелял. Действительно, это был очень хороший стрелок. Почти каждый раз он попадал в кружочек и заставлял железного турку подниматься из-под полу. Мы тоже подошли. Федя хотел попробовать, но я, совершенно не зная, что он когда-нибудь стрелял, сказала ему «не попадешь». Этим замечанием я вовсе не хотела его обидеть, а сказала спроста «нести». Это подзадорило его, и он взял ружье. В первый же раз он попал, и какой-то гусар показался из-под полу. Он попадал почти через раз и потом с торжеством обратился ко мне. «Что?» И прибавил, что это опять подтверждает его давнишнюю мысль, что жена есть естественный враг своего мужа. Я спорила с ним, но он не хотел согласиться и утверждал прежнее. Мы пошли не прямо домой, а на террасу, где я пила кофе, а Федя ел мороженое и пил кофе. Посидев немного, мы подошли к решетке и стали смотреть закат солнца. Тут мы из-за заката и поссорились. Федя меня выбронил, и мы, очень злые, пошли домой. На дороге мне сделалось так тяжело, что я не имела силы удержаться. Заплакала и сказала, что я эти дни несчастлива. Мы дошли до конца мур Федя пошел за папиросами, а я чуть не бегом побежала домой. Не успела я войти в комнату и раздеться, как пришел Федя. Я немного поплакала, но потом мне стало лучше. Федя говорил, что, верно, мне скучно, что мы живем здесь очень уединенно, что нам непременно надо уехать, что я, вероятно, раскаиваюсь, что вышла за него и прочие-прочие прочие глупости, При этом рассказал мне сказку о двух стариках, которые, не имея детей, печалились и горевали, что будет с ними, если их внуки помрут. 4 мая. 16 мая. Шла остра Астра-Але, заходила в булочную и очутилась у почтамта. Я не знаю почему, предчувствовала, что будет письмо от нее и очень рада, что это случилось без Феди и что я могу его прочесть». Я заплатила за письмо шесть зильб. Тотчас же узнала почерк и пошла домой, не обнаруживая особенного волнения. Но затем мне стало нехорошо. Я торопливо пришла домой, страшно в душе волнуюсь, достала ножик и осторожно распечатала письмо. Это было очень глупое и грубое письмо, не выказывающее особенного ума в этой особе. Я уверена, что она была сильно раздосадована женить быю Феде и что тоном письма выразилась ее обида. Моя догадка оправдалась. Письмо было послано Федею из Дрездена. Я два раза прочла письмо, где меня называют Брылкиной, хоть не остроумно и не умно. Я подошла к зеркалу и увидела, что у меня все лицо в пятнах от волнения. Потом я вынула его чемодан и рассмотрела его письма. Многие из них я уже читала прежде. Я уже потеряла всякую надежду увидеть сегодня Федю, как вдруг вдали показался он. Я с минуту всматривалась, как бы не веря глазам, потом бросилась к нему и была так рада, так рада, так счастлива. Он немного изменился, вероятно, с дороги. Был запылен, но все-таки мы очень радостно встретились. Ида нас встретила у подъезда. Мы тотчас же спросили чаю. Я все время любовалась моим Федей и была бесконечно счастлива. За чаем он спросил, не было ли ему письма, и я подала письмо от неё. Он или действительно не знал, от кого это, или притворился незнающим, но только едва распечатал письмо, потом посмотрел на подпись и начал читать. Я все время следила за выражением его лица, когда он читал это знаменитое письмо. Он долго-долго перечитывал первую страницу, как бы не будучи в состоянии понять, что там написано. Потом, наконец, прочел и весь покраснел. Мне показалось, что у него дрожали руки. Я сделала вид, что не знаю, и спросила его, что пишет Сонечка. Он ответил, что письмо не от Сонечки, и как бы горько улыбался. Такой улыбки я еще никогда у него не видала. Это была или улыбка презрения, или шалости, Право не знаю, но какая-то жалкая потерянная улыбка. Потом он сделался ужасно, как россиян, едва понимал, о чём я говорю. Вторник, 16 мая, 28 мая. Федя всё время, как потерянный, ходил по комнате, всё чего-то искал, точно он что-то потерял, рассматривал письма. Вообще видно было, что письмо С его очень затронуло и оскорбило мне очень-очень бы хотелось знать его мнение об этом поступке. Четыре часа мы пошли обедать, зашли за сигарами и папиросами и купили колокол. Среда, 24 мая, 5 июня. Сегодня весь сад Гран-Джардин был освещен маленькими цветными фонариками. Это было довольно красиво. Пришлось идти гулять по всему саду. Зашли в какой-то кабачок и пели пиво, потом гуляли под музыку. И отправились домой. Я была довольно весела сегодня. То прыгала как маленькая через несколько ступенек, то пела, то танцевала. Просто Федя не знал, к чему это и приписать, а я была просто счастлива. Заходили в кондитерскую купить пирожков и сели там мороженого. Но когда пришли домой, у меня сильно разболелся желудок, и я должна была лечь в постель. Федя поминутно спрашивал меня, «Ну что, еще болит?» как будто эта боль могла пройти в одну минуту. Потом мы долго сидели с ним вечером, и он просил меня рассказать ему всю историю нашей любви. Я ему долго рассказывала, какое он произвел на меня впечатление, как я вошла, как потом было. Он слушал и сказал мне, что он, женясь на мне, хоть и любил, но еще очень мало меня знал, но теперь вчетверо более меня ценит, зная, какая я простая. Федя был ко мне очень нежен. Понедельник, 29 мая, 10 июня. В 4 часа мы пошли на почту, и Федя получил два письма. Первое от Паши, со вложением нескольких писем, присланных Феде со дня его отъезда, а другое было от Аполлона Николаевича Майкова. Федя тут же распечатал письма. Когда он читал, то я тоже могла читать те же самые письма. Я заметила, что было письмо от «С». Суббота, 3 июня, 15 июня. Зашли в кафе «Реаль». Отсюда пошли в книжный магазин покупать колокол. Купили за 1 июня, чего мы не знали, потому что в последнем номере было сказано, что следующий номер выйдет 15 июня. Заплатили 6 зильб. Как я подумаю, как изменился его характер, это удивительно. Прежде бывало так раздражителен, а теперь все мне сходит с рук — Прежде бывало, он так раздражался и кричал на своих домашних, что я просто иногда страшилась за свою будущую с ним жизнь. Я думала, если он и при мне не изменится, то жизнь моя будет мука. Но теперь это все прошло. Хотя наши обстоятельства теперь куда как не блестяще. Понедельник, 5 июня, 17 июня. Пошли в Гранд-Жардин. Сегодня играли произведения Моцарта «Анданте Кантабель» «Минуэт», «Аллегра». «Все удивительно хорошо». Федя был в полном восхищении. Мы оба были очень рады, что нам сегодня удалось послушать такую чудесную музыку. Сегодня я весь вечер читала «Ле мизерабель», и когда пробила половину двенадцатого, обыкновенное время, когда я отправляюсь спать, то Федя погнал меня ложиться, сказав, что я могу дочитать и завтра. Я простилась с ним и отправилась в другую комнату, где и дочитала главу. В половине четвертого, не более полчаса, как я успела заснуть, с Федей сделался припадок. Я тотчас же вскочила. Так что, как он мне после говорил, он при начале припадка видел, как я подбежала к нему. Меня на этот раз припадок очень поразил. Я становилась на колени, ломала руки и все повторяла. о несчастный, несчастный!» Действительно, его страдания были ужасны, но, по счастью, припадок продолжался недолго. Потом он очнулся, но, видимо, не понимал, что с ним было, так что уже через полчаса я ему сказала, что у него был припадок. Он сделался ко мне удивительно ласков, говорил, что я добрая, что он меня любит, умолял меня лечь в постель и заснуть. Вторник, 18 июня, 6 июня. «Встал он ужасно разбитый, с совершенно другими впечатлениями, чем обыкновенно. Ему бывает после припадка чрезвычайно грустно, тяжело, точно он на чьих-то похоронах. Он страшно устал». Среда, 19 июня, 7 июня. «Сегодня мы раньше пришли домой. Сели читать. Я просидела до половины двенадцатого, потом легла. А Федя пришел в два часа. Я, разумеется, тотчас же проснулась». Я спросила, будет ли он рад рождению ребёнка, и что я боюсь, что он будет этим недоволен. Он с очень весёлым лицом отвечал, что ничего, что совершенно напротив, что он будет страшно счастлив, если у нас родится ребёнок, хотя прибавил. Тяжело оставлять детей без денег и безо всякого воспитания. Но потом несколько раз поцеловал меня, и я поспешила перевести разговор на другое. Когда он сам лёг в постель, то сказал, что это будет очень хорошо, что один, даже двое детей, вовсе не обременят нашу семью, а только вольют в неё новую жизнь. Я заговорила о другом, но он, видимо, думал о нашем разговоре и сказал, «Значит, это будет в феврале. Может быть, будет мальчишка». Прибавил он с удовольствием и сказал, «Ах ты, Анечка, Анечка». Видимо, мысль о ребёнке пришлась ему по душе. Я уверена, что он также полюбит ребёнка, если нас Бог благословит. Сегодня произошла такая нелепая сцена, в которой мы поступали как дети. Когда мы стали подходить к Гран-Жардин, то Федя захотел домой, но был в нерешимости. Я сказала Коля домой, так домой». Он ужасно рассердился и поворотил «домой», Но пройдя несколько шагов, когда я ему сказала, что мне лучше бы хотелось посидеть в саду, он вдруг очень быстро поворотил к саду, но сказал, что более пяти минут в саду не просидит. Я отвечала, что если сидеть, то не пять минут, а с полчаса, и в таком случае гораздо лучше идти домой. Но так как он настаивал, то я сказала, лучше мы пойдем домой, или я одна пойду. Так как он продолжал идти, то я поворотила домой, а он... Пошел в сад. Но зачем я это сделала? Все наши ссоры происходят от того, что мы оба очень беспокоимся и мучаемся от неопределенности нашего положения. Господи, помоги нам выйти из него. Мы так любим друг друга и так счастливы. И если бы не наши плохие обстоятельства и денежные заботы, то не было бы людей счастливее нас. А тут мы ссоримся, как маленькие ребята. Через полчаса после меня пришел и Федя. Он был очень пасмурный. Когда стали пить чай, то он сказал, что я, вероятно, на ему придвинула стол. Я отвечала, что это глупо говорить про меня, что я буду делать ему на зло. Потом он начал говорить насмешки и потом сказал, что у него теперь нет денег. Но что у него они будут, и что его все-таки можно уважать? Меня это ужасно оскорбило. Как подумать, что я уважаю людей только за деньги? Я отвечала ему что денег в нем вовсе не ценю, что если бы я захотела быть богатой, то давно уже была богата, так как могла выйти замуж за Те, человека, который ко мне сватался. Федя отвечал, что уж несколько раз об этом слышал, что я вовсе не ценю в нем богатство, а люблю его за его ум и его душу. Мне было до того больно, что я не могла удержаться и расплакалась. Но потом мы скоро примирились. Воскресенье, 23 июня. «Одиннадцатый июня. Пошли на почту. Писем нет. Отсюда в Гран-Жардино обедать. Дорогу Федя заговорил о моей беременности. Я покраснела и просила его замолчать. Он говорил, что это очень хорошо, что я буду матерью, что он страшно счастлив, что если будет девочка, то как ее назвать? Я сказала, что только не Анной. Так назовем ее Соней. В честь Сони Романа, которая так всем нравится». «И в честь московской Сони, а если мальчик, то Мишей, в честь брата». Потом он говорил, что лучше, если б мальчик, потому что девушке нужно приданное, а мы бедны, а мальчику нужно лишь дать образование, он и без денег обойдется. Потом он говорил, что, наверное, дитя будет нашим идолом, и мы будем без памяти любить его, что это вовсе нехорошо, что любить нужно в меру. Он очень мило меня поддразнивал». «Говорил, что мне нужно есть за двоих. Вообще видно, что он счастлив при мысли, что у нас будет ребёнок». Среда, 10 июля, 28 июня. Зачаем чаем Федя мне рассказал свой визит к Тургеневу. По его словам, Тургенев ужасно как озлоблен, ужасно желчен и поминутно начинает разговор о своём новом романе. Федя же ни разу о нём не заговорил». Тургенева ужасно как бесят отзывы газет. Он говорит, что его изругали в голосе, в отечественных записках и в других журналах. Говорил еще, что дворянство под предводительством Феофила Толстого хотело его выключить из дворянства русского, но что этого как-то не случилось. Но прибавил, что «если бы они знали, какое бы этим они доставили мне удовольствие». Федя по обыкновению говорил с ним несколько резко. Например, советовал ему купить себе телескоп в Париже, и так как он далеко живет от России, то наводить телескоп и смотреть, что там происходит, иначе он ничего в ней не поймет. Тургенев объявил, что он, Тургенев, реалист, но Федя говорил, что «это ему только так кажется». Когда Федя сказал, что он в немцах только и заметил, что тупость, да кроме того, очень часто обман, Тургенев ужасно как этим обиделся и объявил, что этим Федя его кровно оскорбил, потому что он сделался немцем, что он вовсе не русский, а немец. Федя отвечал, что он этого вовсе не знал, но что очень жалеет об этом. Федя, как он говорил, разговаривал все больше с юмором, Чем еще больше сердил Тургенева и ясно выказал ему, что роман его не имел успеха. Расстались, впрочем, они дружески и Тургенев обещал дать книгу. Странный этот человек, чем вздумал гордиться тем, что он сделался немцем? Мне кажется, русскому писателю не для чего было бы отказываться от своей народности, а уж признавать себя немцем так и подавно». И что ему сделали доброго немцы? Между тем, как он вырос в России, она его выкормила и восхищалась его талантом. А он отказывается от нее говорить, что если бы Россия провалилась, то миру от этого не было бы ничего тяжелого. Как это дурно со стороны русского говорить таким образом. «Ну да бог с ним!» Хотя я знаю, что Федю разговор с Тургеневым ужасно как рассердил и взволновала эта подлая привычка людей отрекаться от родного. Пятница, 12 июля, 30 июня. Меня даже смех берет, когда я вижу, что он отправляется за покупками и приходит, нагруженный свечами или сыром. Он очень любит хлопотать, заваривать чай и даже, как видно, делает это с удовольствием. Он очень... «Очень милый человек, мой муж, такой милый и простой, и как я счастлива». Пятница, 26 июля, 14 июля. Сегодня утром Федя ходил к Гончарову, чтобы спросить его адрес на тот случай, если нам не придется теперь ему отдать. Гончаров своего адреса не сказал, но сказал, что этот долг такие пустяки, что не стоит и говорить, что если не здесь, то в Петербурге можно отдать как-нибудь, что вообще не стоит говорить. Тогда Федя ему сказал, что ищет теперь денег, 40 франков. Гончаров сказал, что не может их отдать, потому что сам проигрался вчера ужасно, почти до последнего, хотя у него и осталось на дорогу. Разумеется, говорил он, что так как он путешествует со своими знакомыми, то всегда может спросить у них, и они ему помогут. Но во всяком случае он теперь дать не может. Федя мне сказал, что ему кажется, что Гончаров очень сильно проигрался, что у него, пожалуй, тоже нечем даже заплатить и за отель. Как досадно, что мы не можем вернуть. Так они расстались довольно дружелюбно. Пятница, 2 августа. «Двадцать первого июля. Какой он, право, нетерпеливый! Ведь я не броню его, когда с ним бывают припадки или когда он кашляет. Я не говорю, что это мне надоело, хотя действительно это меня заставляет страдать. А вот он так не может даже снести того, что я плачу, и говорит, что это надоело, как это нехорошо. Право, зачем у него такой эгоизм? Мне было очень досадно, и теперь я иногда об этом говорю, что в Феде именно встретилось то качество, которого я так боялась в моем будущем муже. Это именно отсутствие семейности. Да, это уже решено, что он положительно не хочет заботиться о своей семье. Федя скорее будет заботиться о том, чтобы Эмилия Федоровна, бедная, эта глупая немка, не нуждалась чтобы как-нибудь Федя Достоевский не так много работал, чтобы Паше ни в чем не было отказу. Между тем, ему положительно все равно, чтобы мы оба не чувствовали. Ему все равно, что у нас того и другого нет. Это он даже не замечает. Наконец, так как я его жена, следовательно, принадлежу ему, то из этого следует то, что он считает меня как бы обязанной переносить все эти мелкие неприятности и лишения». Положим, я бы ничего не сказала, если б действительно я знала, что у него самого нет. Но когда я знаю, что мы нуждаемся для того, чтобы не нуждалась Эмилия Федоровна и прочая компания, когда мой салоп закладывается для того, чтобы выкупить салоп Эмилии Федоровны, то, как хотите, очень нехорошее чувство рождается во мне. И мне ужасно больно, что в таком человеке, которого я так высоко ставлю и люблю, и в таком человеке оказалась такая... Небрежность, такая непонятливость, такое невнимание. Он говорит, что обязан помогать семье брата, потому что тот помогал ему. Но разве Федя не обязан так же в отношении ко мне? Разве я не отдала ему свою жизнь? Разве я не отдала ему свою душу с полным желанием и с полной готовностью страдать для того, чтобы он был счастлив? Он этого решительно не ценит. Это так и должно быть». Он не считает себя обязанным заботиться, чтоб жена его была спокойна, чтоб каждую минуту не тревожилась о том, что завтра нечего будет есть. Как это нехорошо, как несправедливо! Я сержусь на себя. Зачем у меня такие дурные мысли против моего дорогого, милого, хорошего мужа? Верно, я злая. Вторник, 6 августа, 25 июля. Когда Федя пришел прощаться, то он был в каком-то в возбужденном состоянии. Он говорил, что любит меня без памяти, что очень-очень сильно любит, что он меня недостоин, что я его ангел-хранитель, посланный ему от Бога. Не знает, за что, что он должен еще исправиться, что хоть ему и 45 лет, но он еще не готов к семейной жизни. Ему нужно еще готовиться к ней, что ему иногда еще мечтается. Потом говорил... «Вот ты во сне видала, что я отдал тебя в воспитательный дом. Ну как я могу отдать тебя куда-нибудь, когда я жить без тебя не могу?» Говорил, что если бы я велела ему броситься с башни, он непременно бы бросился для меня. Ночью я его спросила, думает ли он о Соне. Он отвечал, что много и часто о ней думает, и прибавил, что, может быть, это будет мальчик. Я отвечала, что кто бы ни родился» но я буду все-таки счастлива». Тут Федя прибавил «Вот поэтому мне и не стоит оставлять Пашу». То есть это показывает, что Федя при рождении еще больше будет заботиться о Паше, чтобы показать, что через это нисколько к нему не изменился. «А меня уже и теперь заботит будущность нашего будущего детяти. Поэтому ты мне и нужно и самой работать, работать, чтобы ребенок имел мою помощь». Четверг. 22 августа. 10 августа. Тогда Федя пришел домой это к часов восемь. Я еще не видя его лица, спросила его о чем-то, но вопрос был решительно не некстати. Федя в страшном волнении бросился ко мне и, плача, сказал, что все проиграл. Проиграл те деньги, которые я дала ему на выкуп Серег. Бронить его было невозможно. Мне было... Очень тяжело видеть, как бедный Федя плакал и в какое он приходил отчаяние. Я его обнимала и просила ради Бога, ради меня не тосковать и не плакать. Ну что же делать? Проиграл так проиграл. Не такое это важное дело, чтобы можно было убиваться таким образом. Федя называл себя подлецом, говорил, что недостоин меня, что я не должна его прощать и очень-очень плакал. Кое как я могла его успокоить, и тут мы решили, что мы завтра непременно выйдем. Пятница, 23 августа, 11 августа. В 11 часов Федя ушел, а я осталась пришивать свой карман и писать маме письмо. Потом уложила в его чемодан все его вещи, также и мой чемодан, и маленький сак. Воротился Федя. Он не объявил, что мало того, что проиграл те сорок франков, но что взял кольцо и заложил его у Моперта и деньги также проиграл. То есть он начал отыгрывать, выиграл деньги за кольцо и еще сколько-то, но потом все спустил. Меня это уже окончательно взбесило». Но как можно быть до такой степени беззаботным? Знать очень хорошо, что у меня осталось всего 140 франков, а мы на одну дорогу полагали 100 франков, и теперь еще заложить 20 франков кольцо, таким образом лишиться 20 франков? Я хотела его бронить, но... Он встал передо мной на колени и просил его простить. Говорил, что он подлец, что он не знает себе наказания. Но чтобы я его простила. Как мне не было больно. Такая потеря денег, но... Делать было нечего, пришлось еще дать двадцать франков. Но теперь, как мы стали рассчитывать, доехать с этими деньгами до Женевы было решительно невозможно. Так что, пожалуй, приходилось заложить серьги не только в Женеве, как мы сначала предполагали, а даже в Базеле. Эти двадцать франков, которые я ему дала, казалось, его ужасно утешили. Федя говорил, что никогда не забудет того, что я, вовсе не имея денег, всего имея только необходимое, давала ему двадцать франков и сказала, что он может идти и проиграть их, что он этой доброты моей никогда не забудет. 30 августа, 11 сентября. Я думала, что мой день окончится мирно, как вдруг под вечер случилась у нас ссора. И вот каким образом. Мы пошли немного погулять, хотели зайти на почту. Когда мы проходили мимо дома почты, я вспомнила, что я не взяла свои записи с нашими именами. А без записи спрашивать письма было неловко, потому что он не может запомнить имена и тогда требует визитную карточку. Я сказала Феде, что у меня записи своих нет. Тогда он посмотрел в своем кармане, вынул какую-то маленькую бумажку, на которой было что-то написано карандашом. Мне захотелось знать, что это было именно, и я схватила записку. Вдруг Федя зарычал, стиснул зубы и ужасно больно схватил меня за руки. Мне не хотелось выпустить записки, и мы так ее дергали, что разорвали наполовину, и я свою половину бросила на землю. Федя со своей сделал то же. Это нас и поссорило». Он начал бронить, зачем я вырвала записку. Меня это еще больше рассердило, и я назвала его дураком. Потом повернулась и пошла домой. Это я сделала для того, чтобы поднять остатки бумажки и знать, что такое она содержала. Я ужасно длинной человек. У меня раздражение, подозрительность и ревность. Мне сейчас представилось, что это очень новая записка, а главное, что это записка одной особы — с которой я ни за что на свете не желала бы, чтобы сошелся снова Федя. Когда Феде не стало видно, я подбежала к тому месту, где была брошена бумажка, подняла три или четыре клочка, с которыми и побежала домой, чтобы прочитать. В каком я шла домой в волнении, так это и описать трудно. Мне представилось, что эта особа приехала сюда, в Женеву, что Федя видел ее, что она не желает со мной видеться, а видятся они тайно, ничего мне не говоря, разве я могу быть уверена, что Федя мне не изменяет? с Чем я могу в этом увериться? Ведь изменил же он этой женщине, так а чего же ему не изменить и мне? Но вот этого-то я решительно не могла к себе допустить. Мне нужно было знать это непременно. Я не хотела, чтобы меня обманывали, а не думали, что я ничего не знаю». «Смеялась бы надо мной, нет, этого никогда не будет. Я слишком горда, чтобы позволить над собой смеяться. Да смеяться должно быть особе, которое меня и не стоит, потому-то я и дала себе слово всегда наблюдать за ним и никогда не доверяться слишком его словам. Положим, что это должно быть и очень дурно. Но что же делать, если у меня такой характер, что я не могу быть спокойной, если я так люблю Федю, что ревную его?» Да простит меня Бог за такой должно быть низкий поступок, что я хочу шпионить моего мужа, которому по-настоящему не должна была иметь недоверия. Но дело в том, что Федя сам не хочет мне много доверить. Ведь, например, он не сказал мне ни слова о известном дрезденском письме и вообще сохраняет на этот счет полнейшее молчание. Так разве я могу быть спокойна? Нет, пусть даже это будет нечестно. Но я постоянно буду наблюдать чтобы не быть обманутой. Я просто бежала и плакала дорогой. Так я боялась, чтобы мне не узнать чего-нибудь дурного из этой записки. Я прибежала домой раньше Феди. Я желала поскорее прочитать разорванную записку, а тут, как назло, наша хозяйка начала мне надоедать с вопросами, и я ее выпроводила из комнаты. Начала старательно складывать записку, кое-как сложила, прочитала. ры «Мистер Бланчарт Дезю». Записочка мне показалась написанной рукой этой особы, совершенной ее почерком. Положим, что это может быть и неправда, потому что таких почерков может быть бездна, да и вот, например, у Андреевой решительно такой почерк, но это меня еще больше взволновало. Мне представилось, что он вместо того, чтобы ходить в кофейню читать газеты, ходит к ней, что вот она дала ему свой адрес, а он по своему обыкновению, по неосторожности, вынул и таким образом чуть-чуть не выдал свою тайну мне. Особенно меня поразило то обстоятельство. Зачем ему было так вырывать от меня записку, если он не боялся мне показать эту записку? Значит, ему не хотелось показать записки. Значит, не следовало мне показать. Меня это до такой степени поразило, что я начала плакать. Да так сильно плакала очень редко Я кусала себе руки Сжимала шею, плакала Просто не знала, боялась, что сойду с ума Мне до такой степени больно подумать Что вот человек, которого я так сильно люблю И этот человек вдруг изменяет мне Я решилась непременно завтра идти Идти по адресу и узнать Кто живет именно там И если бы я узнала, что там живет известная особа то я непременно бы сказала об этом Феде, тогда, быть может, мне пришлось уехать от него. Но до завтра еще оставалось довольно много времени. Я ужасно как мучилась. Я плакала, бог знает как, и страдала невыносимо. Одна мысль об этой подлой особе, которая меня, вероятно, не любит, что она способна нарочно ему отдаться для того, чтобы только насолить мне, зная, что это будет для меня горько, И вот теперь, должно быть, это действительно и случилось. И вот они оба считают, что могут обманывать меня. Как прежде обманывал Марию Дмитриевну. Потом, когда мы на другой день помирились, то Федя мне объяснил, что мы поссорились от того, что ходили на Конгресс мира. Да и вообще на этом мирном конгрессе гораздо больше было ссор и провозглашали все ораторы не мир, а войну. Ночь я спала дурно. Ночью проснулась и думала, что-то решит завтрашний день. Неужели завтра будет для меня несчастье? Неужели она здесь? Неужели все мое счастье рушилось? Господи, я, кажется, умру, если это так будет. Господи. Вторник, 1 октября, 19 сентября. Сегодня он начал программу своего нового романа. Записывает он его в тетради, где было записано «Преступление и наказание». После обеда, когда Федя нет дома, я всегда прочитываю, что он такое записал. Но, разумеется, ни слова не говорю ему об этом, потому что иначе он бы на меня ужасно как рассердился. Зачем его сердить? Право, мне не хочется, чтобы он прятал от меня свои тетради. Лучше пусть он думает, что я решительно ничего не знаю, что такое он делает. Понятно, что человеку очень неприятно, если читать то, что он написал на грязно Когда мы пришли домой, то Федя сказал, что мы довольно хорошо живем друг с другом, что он даже не ожидал такой спокойной жизни, как здесь, что мы очень редко ссоримся, что он счастлив. Вечером, когда он прощался, то сказал, что если он умрет, то чтобы я его вспоминала хорошим и думала о нем. Я просила его не говорить так, что это меня всегда ужасно как беспокоит. Тогда он сказал, нет, зачем умирать? Разве можно оставить такую жену? Нет, для нее нужно жить непременно. Он нынче меня называет те Достоевская. Я очень люблю это слушать, когда он это говорит. Потом вечером у нас обыкновенно идут разговоры, так как вчера мы говорили о Евангелии, о Христе, говорили очень долго. Меня всегда радует, когда он со мной говорит не об одних обыкновенных предметах, о кофе да о сахаре, а также, когда он находит меня, способный слушать его и говорить с ним и о других, более важных и отвлеченных предметах. Сегодня мы говорили о его прежней жизни и Марии Дмитриевне, и он толковал, что ей непременно следует поставить памятник. Не знаю, за что только. Федя толковал, что его похоронят в Москве, но так решительно не будет. Среда, 2 октября, 20 сентября. Пошли обедать, потом Федя пошел в кофейню, а я воротилась домой и отдыхала. Федя принес мне книгу «Последний из магикан», великолепную вещь Купера, которого я еще совершенно ни одного романа не читала. Понедельник, 7 октября, 25 сентября. Утро сегодня тревожное. Я решительно никак не могла дождаться, когда, наконец, придет 10 часов, чтобы я могла идти его встречать. Ровно в 10 часов я вышла из дому, но пришла на машину все-таки рано. Пришлось ждать с полчаса. Наконец поезд пришел. Я стояла у двери и смотрела, не идет ли Федя. Давно народ уж прошел, так что я почти была уверена, что Федя сегодня не приехал. Как вдруг... Он показался у двери страшно расстроенным лицом. Я сейчас поняла, что это значит полнейшая неудача. Он был чрезвычайно бледен, как-то измучен и расстроен. Сначала он меня не видел, но потом приметил и с радостью подал мне руку. Мы вышли, и я начала его утешать. Он мне говорил, «Вот беда-то какая, вот беда! Видишь, что у меня даже пальто нет, там оставил». «Хорошо, что теперь тепло, а я бы мог простудиться». Мы вышли из вокзала и пошли. Он держал меня за руку. Я стала его утешать. Но он говорил. «Нет, ведь у меня было 1300 франков. В руках было третьего дня. Я велел себя разбудить в девять часов, чтобы ехать на утреннем поезде. Подлец лакей не думал меня будить, и я проспал до половины двенадцатого. Потом пошел в вокзал и в три ставки все проиграл» потом заложил своё кольцо, чтобы расплатиться в отеле, потом на остальные тоже проиграл. Потом узнал на железной дороге, в котором часу пойдёт поезд. Сказали в пять. Нужно остановиться ночевать в Лозанне, а у меня было всего 12 франков. Разве можно было ехать? Я отыскал какой-то пансион, и там заложил свое пальто за 13 франков. Тут мне предложили у них остаться, дали мне маленькую скверную комнату, где я всю ночь не мог уснуть, потому что в соседней комнате какая-то собака визжала и выла все время, и ее били. Потом в 4 часа меня разбудили, и я отправился в Женеву». Он сказал, что даже во второй раз, когда он пошел с деньгами, полученными от заложенного пальто, И тогда он отыграл даже 70 франков, но потом опять стал ставить по 5 франков, и в несколько ударов все кончилось. Он был в страшном отчаянии. Мне было тоже горько, и хотя я его и утешала, но мне было так тяжело, что я просто не знаю, готова была что сделать. Я даже почти не слушала его, не могла понять, что он такое говорит. Так меня это поразило. «Ведь вот», — подумала я, — давало счастье в руки, сам виноват, если не мог привести домой выигранного. Я про себя вполне уверена, что лакей его разбудил вовремя, а что ему самому не захотелось приехать. Тут явилась мысль, что вот, дескать, я непременно выиграю не только что одну какой-нибудь тысячу, а уж, наверное, 10000 чтобы облагодетельствовать всех, но, разумеется, дикие мысли пошли вдруг разбогатеть. И вот, вот и пошел, и в три удара все проиграл. Я спросила его. «Я ведь писала тебе, чтобы ты прислал мне 200 франков, а там на остальные мог бы рисковать сколько угодно. Почему ты этого не сделал?» Федя и тут нашелся сказать, будто бы там почта заперта утром, потому он не смог отправить. Но это тоже неправда. «Я этому ни капельки не придаю веры. Больше ничего. Пошел, чтобы было с чем большим играть». «Нет, я этого решительно не понимаю. Как?» Знать, что дома всего лишь навсего 40 франков, что следует неизвестно, откуда достать деньги, что достать решительно нельзя. И вдруг, выиграв так много денег, не послать 200-300 франков? зная что это меня сильно как успокоит. И вообще, даже в случае проигрыша, может нам помочь? Мне нисколько право не досадно на проигрыш 1000 франков, но ужасно больно за те 300 или 200 франков, которые я просила прислать. «Господи, как я много на них надеялась! Во-первых, что для меня главное, не следовало бы посылать мне письмо к маме, опять ее бедную, несчастную, беспокоить и тревожить, прося, чтобы она нам непременно прислала хоть что-нибудь, хотя, чтобы она непременно прислала хотя сколько-нибудь денег, сто двадцать пять рублей». Боже мой, что бы я только не дала, чтобы не просить ее не беспокоить моего бедного ангела, мою бедную старушку. Как мне это больно, как я и представить себе не могу. Так мне тяжело. Во-вторых, надо опять будет писать и клянчить у Каткова, человека, который нас так много обязал, и просить которого теперь от меня, несмотря на то, что я решительно не знаю, очень грустно и тяжело. Таким образом, как я уже сказала, я ушла домой с ним под руку и решительно ничего почти не слушала, что такое он говорил. Я была так сильно поражена, что только и думала, как бы дойти домой и мне сесть в постель, уткнуться головой в подушке, чтобы как-нибудь дозабыться. Воскресенье, 27 октября, 15 октября. Федя все эти дни называет меня «женой-мечтательницей», Говорит, что только и делаю, что мечтаю. Спрашивает, зачем я всё задумываюсь и вообще очень беспокоится этим. Любит он меня очень, я это вижу. Всегда меня укрывает, чтобы мне было не холодно. Сегодня вечером он писал, когда я легла спать. Я с ним и не простилась. Он, услышав, что я легла, оставил писать и пришёл проститься. Упрекал меня, зачем я с ним не хотела проститься. Потом, когда я спала... Я проснулась от того, что Федя стоял подле моей постели на коленях и много-много целовал меня. Как меня это поразило, мне было оттого так хорошо. Он с такой любовью стоял подле меня. Просто я не знаю, как мне и выразить, как я счастлива. Говорил мне, что если я умру, то он будет очень плакать, что ничем не утешится. Говорил, что он счастлив со мной, что большего счастья ему и не нужно. Вообще, несмотря на недостаток денег, мы с ним живем очень и очень дружно. Он меня любит, а я его так просто без памяти. Сегодня было восемь месяцев, как мы женаты. Мы это вспомнили и решили, что мы очень хорошо живем друг с другом. Понедельник, 11 ноября, 30 октября. Сегодня день рождения Феди хотя он это совершенно забыл. Я встала сегодня довольно рано для того, чтобы иметь время пойти и купить ему пирог. Я заметила, что он чрезвычайно как любит сладкий пирог за чаем вечером и потом утром за кофе. Вот мне и хотелось теперь сделать ему этот небольшой подарок. Я забыла сказать, что в субботу я ходила в магазин, чтобы отыскать ему подарок, и выбрала бронзовую наперстницу в форме кадочки на то, чтобы уж важное, но вместе с тем довольно красивые золоченые бронзы. Я думала, что такая вещь может стоить не больше четырех франков, но оказалось, что стоит 9 потому что он уверял, что это золочение не парижское, которое скоро сходит, а венское, которая будто бы целый век продержится. Я все-таки выторговала у него один франк и отдала ему 8 франков. Было у меня еще намерение купить ему кашемиру на кашне, но так как я еще тогда не знала, получим ли мы деньги от Каткова или нет, то тратить деньги мне вовсе не хотелось, а то они бы вышли, а потом я бы и не знала, какие деньги дать под видом залога белья. Было довольно еще рано, когда я пришла в булочную купить пирог. Он стоил один франк, небольшой, но свежий и чрезвычайно вкусный, облитый каким-то розовым веществом. Булочница мне сказала, будто бы этот пирог есть произведение Женевы. Но мне что-то не верится. Вероятно, такой же пирог отличный можно найти и везде. Я успела прийти домой еще до того времени, пока Федя проснулся. Потом в 10 часов я его разбудила, заварила кофе, и он встал. Встал он довольно весело, и когда сел за стол, то хотя и заметил пирог, но ничего мне не сказал. А говорит, что подумал. «К чему это она так раскутилась? Денег мало, она пирог покупает». Тут я ему сказала, что разве он не знает, что он сегодня рожден, Он сначала мне не поверил, а потом сказал, что ведь и в самом деле это так. Я сказала ему, что так как он мне недавно говорил, что в день рождения у него всегда был пирог с клубникой, то мне хотелось, чтобы и в этот день был у нас пирог. Он, кажется, с большим удовольствием ел его, потому что он действительно был вкусный. Стали мы рассчитывать, сколько ему теперь лет. Родился он в 22-м году, следовательно, 45 А он тогда в Москве, сердя Машеньку, говорил, что ему всего только 43 года. Та ужасно, как на него сердится и бронит. Зачем он себе уменьшает года? Так мы завтракали. Я ему папиросницу не показала, а поставила ее на стол, чтобы он сам мог ее увидеть. Потому что что мне было лезть с таким незначительным подарком вперед? Когда он начал зажигать печку, то зачем-то подошел к своему столу и, увидев папиросницу, сказал, «Что это такое? Это что значит?» Я отвечала, что это ему подарок. Он снял, начал смотреть, сказал, что это хотя не так хорошо сделано, но что все-таки очень хорошо. И в заключение поцеловал край папиросницы. «Где же ты взяла деньги? Ведь это дорого стоит». Я отвечала, что деньги прислала мне мама, «Еще три рубля исключительно на подарок, как я у нее и просила». «Ах ты подлая, ах ты подлая!» Продолжал он меня ругать. «Ведь надо же было подарить!» «Вообще видно было, что ему было очень приятно, что я ему подарила. Мне вовсе не хотелось ничего не подарить ему, потому что он постоянно говорит, что ему в именины и рождение обыкновенно Мария Дмитриевна дарила разные вещи». «Ну, а почему же я отстану от того обычая? Он несколько раз назвал меня подлой, но, разумеется, чрезвычайно ласково и добро. Вообще утро у нас прошло чрезвычайно дружно». Понедельник, 18 ноября. 6 ноября. Сегодня я встала довольно рано и тотчас принялась за шитьё. Мне хотелось, чтобы, если бы Федя приехал даже и сегодня, Пальто было бы готово, если не всё, то хотя бы наполовину. Но когда я посмотрела на пальто, то оно оказалось до такой степени грязное, что решительно не стоило ставить его на подкладку, вычистить же не было никакой возможности. Мне пришло в голову отдать его в стирку, но, во-первых, это заняло бы время, а, во-вторых, главное, надо было непременно заплатить франка 2, а у нас франков-то ведь ужасно мало». Вот я и решилась, несмотря на то, что мало силы, выстирать его пальто. На почте я получила письмо от Веди. Он извещал, что только что приехал, сходил на рулетку, сначала все было проиграл, но потом как-то отыгрался и даже выиграл лишних сто франков. Хотел было их послать мне, да и подумал, что мало, а что если у него будет хотя бы еще сто, то непременно пришлет мне. Ну, подумала я... «Это всё пустяки. Больше ничего. Ничего ты, батюшка, мне не пришлёшь. Это известное дело». Потом я пришла домой, пообедала и опять принялась за шитьё. Так что пальто сильно подвинулось. Потом, после пяти часов, видя, что Федя не приехал, я понесла на почту моё письмо к нему на тот случай, если бы ему случилось там остаться, то чтобы он не был в беспокойстве, что такое со мной. Спросила там, нет ли письма. Отвечали, что нет. Вторник, 19 ноября, 7 ноября. Сегодня я встала опять очень рано, чтобы докончить Федина пальто, но потом видела, что уже часов девять, и не зная хорошенько, в котором часу приходит машина, я оставила пальто, как оно было, и отправилась на железную дорогу встретить его. Какой-то поезд только что пришел, и я, не видя в числе прибывших Федю, Уже заключила, что его не будет. Но мне как-то вздумалось спросить у носильщика, в котором часу приходит поезд из Сиона, и мне отвечал, что еще придет через час. Но Федя не приехал. И я с машины пошла на почту, вполне уверенная, что непременно получу от него письмо с просьбой о высылке денег и извещением, что все проиграл и без денег приехать домой не может. «Право, я удивительная угадывательница. Как я себе сказала, так и случилось. Письмо по обыкновению было отчаянное. Говорилось, что это в последний раз, что теперь все будет лучше, что он заслужит мое уважение и прочее, прочее. Я в заключении просил прислать теперь же, не теряя времени, 50 франков для выезда. Причем он писал, что все-таки ему приехать раньше четверга нельзя». Среда. 20 ноября, 8 декабря. Я встала довольно рано и отправилась на почту, чтобы получить от Феди письмо. И действительно получила. Он опять повторяет свою просьбу о присылке денег. На вокзал я уж не пошла, вполне уверенная, что сегодня никоим образом приехать не может. На почте я получила письмо с утешением, с просьбой не печалиться. Он говорил, что все хорошо устроится и что, следовательно, горевать особенно нечего. Справа я не особенно и горевала. Я так это приняла философски хладнокровно, потому что того ожидала и заранее приучила себя к мысли, что всё будет проиграно. Потом я опять принялась за шитьё его пальто, хотя не очень торопилась, так как мне оставалось ещё целая половина суток. Потом пообедала и читала какую-то книгу. Было около семи часов, и только собралась идти на почту, Думая, не пришлет ли еще письмо, как услышала свисток, который здесь означает «пожар» и служит для того, чтобы собрать пожарных граждан. Я подошла к окну и несколько времени стояла». Потом пошла, чтобы надеть пальто, как вдруг послышался звонок и быстрые Фединые шаги в коридоре. Я бросилась к дверям и страшно обрадовалась, увидев Федю. Он меня выбронил, зачем я сейчас стояла у окна, он делал мне различные знаки, кланялся, а я ему ничего не ответила. А на самом деле я решительно никого и не видела, и его не приметила. Несмотря на то, что я была очень спокойна и очень терпеливо дожидалась его приезда, Я была ужасно как рада и просто от радости бегала по комнате. Федя был тоже очень рад. Четверг, 28 ноября, 16 декабря. Федя видел Огарева и просил у него денег, Хотел спросить 300 франков, но тот даже ужаснулся, услышав о такой громадной для него сумме. Наконец сказал, что, может быть, даст франков 60, но не раньше, как послезавтра. Да и то не, наверное. Так что, может быть, даже и не принесет. Суббота, 30 ноября, 18 декабря. Вечером был у нас Игарев. Феди не было дома так он со мной сидел и много разговаривал о разных разностях. Потом пришел Федя и затопил печь. Огарев дал ему 60 франков. Мы обещали воротить через две недели. Воскресенье, 22 декабря, 10 января. Начал диктовать новый роман «Старый брошен».